345. -е. Гуру. Мало ли какие могут быть настроения или состояния духа? Если основываться на них, проходящих, то идти невозможно. Но даже в обычном поезде человек едет к месту назначения в разных настроениях. Они ему не препятствуют. Так и на великом пути в беспредельность будем думать о цели, но о не о миражах настроений. Солнце восходит каждое утро при всякой погоде. Будем у солнца учиться неуклонному ритму движения в будущее.